Необычные кирпичи. Всегда так. Если радостью нардил садовод, то турист поклиная этотник, опять раздразившийся ливень. Однако светит солнце, и опять кому-то хорошо, а кому-то и нет. Быль идеала на свете не бывает, и угодить над это невозможно. До открытия нейтрона физики думали, что атомное ядро состоит из протонов и электронов. Это очень огорчало теоретиков. В их отчётах не сходились концы с концами. Но зато совершенно спокойно были экспериментаторы, изучавшие радиоактивный бета-распад ядер. Им не приходилось ломать голову над тем, откуда берутся электроны. Нейтрон своим появлением перевернул мир с дном. Теперь радовались все теоретики, потому что Нейтронно-протонная модель строения ядра ликвидировала все затруднения. Но радость гасла и меркла от одного взгляда в сторону тех, кто занимался исследованием радиоактивности. Они требовали ответа на один единственный, но чрезвычайно тяжелый вопрос. Откуда берутся электроны при бета-распаде ядер, если их там нет? Неужели опять надо отказаться от такой чудесно простой картины строения ядра, и сделать шаг назад, неужто увидев наконец ясные горизонты, снова погружаться в пугающую пучину непонятных, не согласующихся друг с другом фактов. Поставленный в упор вопрос, откуда же в ядре берутся электроны, заставил физиков сделать громадный шаг вперед, быть может не менее серьезный, чем шаг с признанием электронов. Двадцать три века назад Демокрит наделил мир атомов свойством неделимости, неизменяемости. В самом конце девятнадцатого века фенники сорвали этот ярлык с атомов и, ничтоже, осумнявшись, перевесили его на элементарные частицы. Очень трудно было физикам представить себе кирпичики материи беспривычного, спокойного и надежного ярлыка. Основатель квантовой механики Гейзенберг впервые выдвинул загадку ядра. Он предположил, что нейтрон в ядре может иногда превращаться в протон плюс электрон и нейтрино. Протон остаётся в ядре, а остальные возникающие частицы покидают его. Внешне такое превращение выглядит как радиоактивный бета-распад. Так вот откуда берутся электроны. Первые исследователи микромира открыли взаимную превращаемость элементарных частиц. Нейтрон, как потом выяснилось, вне ядра живёт не более 12 минут, распадаясь на протон, электрон и нейтрино. Со свободным протоном ничего подобного не случается, но в радиоактивном ядре энергетическая обстановка складывается так, что даже стабильный протон может превратиться в нейтрон, позитрон и нейтрино. По имени элементарной частицы позитрон это событие в жизни радиоактивного ядра стали величать позитронным распадом. Что это за новая частица позитрон? Она и новая, и будто уже давно знакома нам. Это точная копия электрона, только... с обратным знаком электрического заряда. Образ был поминать о ней нечего, если она необходима ли для нескольких слов о позитронном распаде ядер. Но нет. Чтит это играет о ту роль в истории физики элементарных частиц. Открытие позитрона приоткрыло двери в мир античастиц. Оно продемонстрировало нам еще одно свойство материи. Ее способность превращаться из весомой формы в форму энергии. Все началось с того, что в 1931 году молодой физик-теоретик Кембриджского университета Поль Дирак получил уравнение, описывающее движение электрона. Скоро он обнаружил, что уравнение это имеет два решения, то есть помимо электрона, оно пригодно для питания ещё одна частица. Получалось так, что эта частица должна быть полностью аналогична электрону, но с положительным электрическим зарядом. В то время, а случилось это более 100 лет назад, никто не слыхал об античастицах. А единственной известной физикам частицей с положительным зарядом был протон. Но протон И даже бы фильм марке не отвечал в второй ретине уравнения Дирака. Начало оказалось, что это чисто математический курьёз, но все попытки исключить вторую ретине ни к чему не привели. Одну из двух либо неверна теория Дирака, либо в природе существует положительно заряженный электрон. Предсказание Дирака было настолько необычным, что даже крупнейшие ученые далеко не сразу приняли его. Ландау, например, лишь спустя три десятилетия заявил. Кто спорит, что Деракт за несколько лет сделал для науки больше, чем все, присутствующие в этой комнате за всю свою жизнь? Спустя год, в 1932 году, в космических лучах был обнаружен позитрон. В камере Винсона нашли следы частиц, которые могли принадлежать только электрону, но с положительным зарядом. При исследовании космических лучей с помощью камеры Вильсона экспериментаторы использовали метод, предложенный еще в 1927 году советским физиком Скобельцыным. Камера Вильсона помещалась между полюсами электромагнита. Это давало возможность не только видеть след элементарной частицы, но и по его искривлению в магнитном поле измерять энергию и определять знак электрического заряда, пролетевший через камеру представительницы микромира. На фотографиях, полученных в камере Вильсона, было отчетливо видно, что следы электрона и позитрона отклоняются в противоположные стороны. Опыт подтвердил теорию. 28-летний Поль Дирак пополнил список лауреатов Нобелевской премии. После открытия позитрона возник вопрос, а не имеет ли каждая элементарная частица антиотражения? Экспериментаторы занялись поисками антипротона в космических лучах. Электрон-позитронная пара будто бы подтверждала теорию Дирака. Но нет-нет, не она и закрадывала смысл, об исключении сделанном природой именно для этих частиц. Интервал времени между предсказанием антипротона и его наблюдением в 1955 году был слишком велик, говорил академик Диндович. И у некоторых теоретиков нервы не выдержали. В последние годы появились попытки построить теорию без антипротонов. Лишь четверть века спустя После гипотеза Дирака группа американских учёных под руководством Эмиля Тегра и Олена Чэмберлена обнаружила антипротон, а через год нашли и антинейтрон. Ухватившись за позитронный конец, физики сначала медленно, затем всё быстрее и быстрее стали вытягивать сеть с античастицами. И теперь никто уже не сомневается в том, что у каждой элементарной частицы есть своя тень, соответствующая античастица. Изучая следы позитронов в камере Вильсона, фигики сразу же обнаружили, что электрон и позитрон, встречаясь друг с другом, взаимно уничтожаются, аннигилируют. За природу бояться было нечего, она при этом ничего не теряла. Масса обеих частиц превращалось в другой вид материи, в энергию, количество которой легко подсчитать по известной формуле Альберта Эйнштейна «Е большое равно mc в квадрате». Этот результат новейшей физики, писал ряд Нобелевской премии Макс Лауэр, является самым потрясающим из всего, что когда-либо приносило развитие естествознания. Какими же странными оказались элементарные кирпичики материи. Даже такие стабильные частицы, как протон и электрон, могли исчезнуть вместе за своими античастицами. Невольно закрадывалась мысль, как могли до нашего времени сохраниться древние породы, сложенные с такого непрочного материала. Но дело-то в том, что элементарные частицы — Появляет готовность к превращениям только в специфических условиях радиоактивных ядер и при встрече с античастицами. В доступной нам области мира стабильных ядер неизмеримо больше, чем радиоактивных, и от аннигиляции нас спасает отсутствие в заметных количествах античастиц.